Владимир Малков, как хорошо мы молчали, записала Наталья Казьмина. В моей жизни было три встречи с Олегом Ивановичем Борисовым, великим актером. И все три знаменательные. Естественно, это были профессиональные встречи. Первая произошла на самой заре перестройки. Тогда многое начиналось, многое представлялось в радужном свете. Интеллигенция, по-моему, не жила, а только читала, жадно, лихорадочно, за поем читала газеты и толстые журналы и всякий раз ликовала, когда на родину возвращались некогда запрещенные, известные ей или еще неизвестные литературные произведения. Тогда же журнал «Новый мир» напечатал Нобелевскую речь Александра Солженицына. По-моему, это была вообще его первая публикация после многих лет умолчания «Начало возвращения в Россию». Мы сделали тогда же на радио небольшой спектакль по его старой повести «Матрёнин двор». Нам вдруг разрешили. Счастье! Тогда же родилась идея прочесть по радио Нобелевскую лекцию. А кто прочтет? Имя Олега Борисова пришло на ум сразу. Радио тогда было единым неделимым, это конец 80-х. Но в рамках его мы создали большой литературно-драматический канал «ЛИК» — литература, искусство, культура. Шесть часов вещания ежедневно, с одним ведущим, иногда со сквозной темой. Ведущий мог быть писатель, журналист, редактор канала, человек, который, по нашему мнению, имел право говорить от первого лица. Каждый день эти шесть часов мы придумывали и разыгрывали как один большой спектакль, внутри которого монтировались и стыковались отдельные сюжеты, музыкальные кадры, рассказы о драматических спектаклях, разговоры с интересными собеседниками, чтение стихов, миниатюрные радиоспектакли. На Лике состоялся, по-моему, первый более или менее серьезный разговор о Солженицыне. Там прозвучали и «Матрёнин двор», и «Нобелевская лекция». Почему я сразу вспомнил о Борисове? Тут многое совпало. Я наблюдал его раньше в детской редакции. Кажется, он записывал сказки Александра Сергеевича Пушкина, а я забегал подглядывать. Мне нравилось не только то, как он писал, но и то, как он вёл себя на записи, после записи. Это был ёмкий человек». Никаких лишних внешних проявлений, никаких мелких актерских штучек, которых я на своем веку повидал немало. Ну и, конечно, повлияло впечатление от его спектаклей, прежде всего от кроткой Достоевского, которую поставил Додин. Я видел ее и в Питере, и в Москве, когда спектакль переехал в Амхат. Помню, мои стещи вышли со спектакля, как громом пораженные. Сестра моя рассказывала, что после Кроткой у нее от волнения тряслись руки. Мы еще долго обменивались впечатлениями. У нас был большой круг так называемых «своих людей», которые бурно обсуждали Кроткую. Если в двух словах суммировать эмоциональные впечатления от игры Борисова в этом спектакле, я бы сказал так. Борисов не играл, он парил над сценой. Даже сейчас, когда вспоминаю, у меня мурашки по коже. Такое было впечатление, что человек обегал земной шар, вокруг текста, вокруг жизни, вокруг мира в бешеном темпе. А потом вдруг казалось, что этот человек задыхается в четырех стенах, мечется, ища выхода, бьется в бессилии. То воспаряет, как Бог, то не низвергается на землю в прах. «Точно по Державину. Крайняя степень вещества. Я царь, я раб. Я червь, я бог». Соблазняя Олега Ивановича чтением Солженицына, я держал в уме и другую корысть. Было огромное желание поработать с ним над Достоевским, когда-нибудь, может быть, в будущем, над чем угодно ведь тогда Достоевского на радио вообще не читали. Борисов годился для Солженицына и еще по одной причине. Они мне казались похожи. Нобелевская речь на первый взгляд, то есть по словам, довольно сдержана, даже чопорна, но внутренне очень эмоциональна. А в Борисове именно это было. Все-таки Солженицынская речь — это документ, Ни стихотворение, ни рассказ, который надо проживать. Рядом с нею, в рамках нашего канала, должно было звучать как раз художественное слово. Хотелось, чтобы речь от всего этого отличалась, чтобы было ясно, не зря сказано и веско. Наш первый разговор с Олегом Ивановичем, если это можно назвать разговором, был очень странным. По-моему, он длился секунд десять, мне так показалось. Многие надо мной подсмеивались, когда я собрался ему звонить, были уверены, что не согласится. Он такой сложный, говорят, человек. А текст Солженицына, это же так мало по объему, ну, неловко, честное слово. Но у меня почему-то была уверенность, что если я произнесу пароль Солженицын Д -з, З на Качалова дом звукозаписи, литературно-драматическое вещание он не откажется. Тогда у нас с актерами были совсем другие отношения. Многое было впервые. Не надо было никому ничего объяснять, не надо было никого уговаривать. Не возникало вопроса, согласятся ли, только бы сроки согласовать. Можно было снять телефонную трубку и сказать «Столетие Цветаевой» или «Столетие Ахматовой» или «Годовщина смерти Высоцкого», его почитать, о нем вспомнить. И на том конце провода слышалось «Договорились, могу тогда-то и тогда-то, когда» и никаких разговоров о том, сколько будем писать, да сколько это будет стоить. Вот так однажды, в мгновение ока, мы записали радиоспектакль по поэме Бориса Пастернака «Лейтенант Шмидт». Я позвонил Али Демидовой, Геннадию Бортникову, Игорю Кваше и сказал, по-моему, три слова. «Пастернак», «Шмидт», «Скрябин». Я понимал, что у каждого из них – Своя, параллельная нашей жизни Кино, театр, семьи. Но когда они слышали, о чем речь, все как-то моментально улаживалось. Капризов не было никаких. Видно было, что актеры, наконец, дождались и дорвались. Название произведений, фамилии авторов решали все. Это было похоже на азартную игру, на соревнование Текст только что опубликовали. А я вот сейчас его первым прочту. И из моих уст, в моей интерпретации, вы его впервые услышите. Выбор текстов и текстов первоклассных был большой. Надо было только нам, режиссерам, внутри редакции не передраться, решая, кто и что. В общем, все случилось, как я и предполагал. Олег Иванович, нет ли у вас желания? Солженицын. Нобелевская лекция. Он только спросил, когда и где. И мы встретились. Писали, помню, один вариант. Обычно мы работали кропотливо, какие-то куски переписывали, репетировали перед записью. Но тут был один вариант. И другого не потребовалось. Когда Олег Иванович зашел в аппаратную, я понял, что он совершенно готов к записи. Он только поинтересовался, в каком контексте будет звучать эта речь. Я объяснил, что она вклинивается в большой разговор о Солженицыне. Тут и судьба, и творчество, и Матрёнин двор. И попросил Олег Ивановича читать не слишком отстраненно, но и не играть. Я вообще не люблю, когда в нашей родийной среде задают вопрос «А кто у тебя это читал?» Даже слово «исполнял» тут не годится. Я всегда говорю, у меня это проживал артист такой-то. Не играл, не раскрашивал, как артист, не декламировал, но проживал. То есть внутри себя, в уме держал, кто такой этот автор, этот герой, что такое этот текст. За текстом Солженицына мне нужна была личность Олега Ивановича. И он все моментально понял. Он читал как с листа, в высшей степени свободно, естественно. Но я-то потом после записи увидел, что текст был отработан до запятой, расписан как ноты. У актеров его поколения и старше была своя методика работы с текстом, у каждого свои закорючки, чтобы размечать текст. Мы приглашали, например, Михаила Царева почитать Тютчева или Тургенева или Алексея Толстого, а он просил прислать ему за неделю до записи тексты. Всякий раз. Он знал эти стихи наизусть, читал многожды, перепробовал, кажется, все варианты. Стихотворений могло быть всего четыре или пять, но он вежливо просил тексты все же прислать. И являлся на запись с разрисованными страничками. Поэтому мы работали тогда быстро, но неторопливо без суеты. После записи никто никуда не спешил. Всем хотелось послушать и обсудить, что получилось, и получилось ли? Тот же царев в ужас операторов иногда сам предлагал, «А давайте-ка я вам еще вариантик запишу, а вы потом выберете». Но уж когда пошел такой мощный пласт запрещенной литературы, отношение актеров к радиозаписям стало особенно трепетным и очень рабочим. В тот раз с Олегом Ивановичем было точно так же. Запись получилась напряженно-прекрасной. От Олега Ивановича исходила очень мощная энергетическая волна. Борисов, конечно, умел воздействовать на людей. Мне признавались в этом и наши сценаристы, и редакторы, и техники. Все подбирались в его присутствии. У каждого из актеров, приходивших на улицу Качалова, была своя манера держаться, общаться. Многие становились демократичнее, веселее, кто-то даже фривольнее. Но все... Лучше, чем, так сказать, на воле. Все знали, что ДЗЗ – это другая жизнь, и жизнь прекрасная, что они могут никогда не получить в театре или в кино тот материал, который получат у нас. Это было одно из немногих мест в Москве, где гармонично соединялись люди несоединимые, и где люди менялись к лучшему. Они могли работать в одном театре и не общаться. Могли работать в театрах, которые враждовали или соперничали друг с другом, но в ДЗЗ они объединялись. В ДЗЗ снимались с повестки дня все цеховые проблемы. После записи Солженицына нам жалко было расставаться. Так неожиданно быстро все произошло и кончилось. И что? И все? Спасибо, до свидания!» Олег Иванович задержался, мы еще побродили по нашему роскошному сталинскому фойе. Он был немногословен. Я тоже, хотя и боялся упустить момент. Потом полуспросил, надо бы еще встретиться, все-таки такая литература повалила, над чем бы вы хотели поработать. И вдруг он сказал, Мережковский. Это было очень странно. Только-только стали выходить его первые книги, журнальные публикации, еще без комментариев. Но с образом поклонника Мережковского Олег Иванович у меня никак не вязался. А что Мережковского? «Христос и Антихрист. Я уже видел вроде бы книги», — сказал он и улыбнулся. Потом я понял, почему улыбнулся. Он говорил о плохоньком издании на газетной бумаге. Многим оно было в новинку, а ему-то нет. Потом выяснилось, что Мережковский — один из его любимых писателей, что практически весь он у него есть в старых изданиях. И знает Олег Иванович его давно и прекрасно, чуть ли не с детства. «С какого детства? Как это могло быть?» И тут я услышал вдохновенный монолог Борисова о и о своей учительнице русского языка, которая даже в те годы, когда эта литература была запрещена, замечательно о ней своим ученикам рассказывала. Олег Иванович становился просто другим человеком, говоря о ней и о Мережковском. «Вообще-то все с нее пошло», — признался он. «Вся моя любовь к Гоголю Мережковскому...» Достоевскому. Я не был у Олега Ивановича в гостях, не видел, что называется его книжных полок, но одну точно знаю, была там одна заветная. Я сам книжник и хорошо понимаю, что это такое. Любимые книги, старые издания, которые трудно разыскивались, долго через советские буки собирались и которым мы потом безумно привязывались как к членам семьи. В общем, я предложил на редсовете его идею Мережковского. Начальство смутилось, но разрешило нам фрагмент минут тридцать. Что такое тридцать минут для подобного текста? А мы взяли и согласились. Был кураж, желание сделать хоть что-то. Наверняка это опять была первая запись Мережковского на российском радио. Олег Иванович сразу предупредил, что это будет не чтение. Ну, читают-то многие лучше меня. Ему важно было не просто прочесть, обнародовать Мережковского. Ему важно было вложить в эту запись собственное, давно сложившееся, можно сказать, выстраданное отношение и к писателю, и к его произведению. Наши девочки-редакторы тогда поработали на славу, тщательно подбирали фрагменты текста буквально по крупицам из того, что хотелось бы Олегу Иванчу, и соединили такие в пределах, в общем, крошечного формата финальные философские куски романа. Собственно, записывая Мережковского, мы и попробовали то, что потом случилось на записи «Бесов». Бесы Достоевского были нашей третьей и последней встречей. Это была принципиальная вещь. Мы работали в общей сложности год, с 1990 по 1991. Полгода только над текстом. Полгода, прежде чем Олег Иванович получил в руки окончательный, родийный экземпляр романа. Бесы, в отличие от произведений Мережковского, издавались много, хотя всю нашу жизнь существовали на каком-то полулегальном положении. С одной стороны вошли в канон, с другой — в моду. А на самом деле от корки до корки читали роман тогда, пожалуй, немногие. Наши редакторы, уже покоренные Олегом Ивановичем, он был очень обаятельным человеком, если хотел, мечтая заслужить его похвалу, Ездили даже в Ленинку, сверяли старые издания романа, сверялись с каноническими словарями. Помню, у нас в редакции бурно обсуждалась проблема твердого знака в русском языке. Петербургское произношение. Так все-таки булочное или булочное? Нам казалось очень важным, чтобы впервые роман прозвучал по-написанному и непременно по старо Предполагалось опять нечтение от А до Я, что сегодня, к сожалению, случается на радио все чаще и чаще. Это не должен был быть моноспектакль, обычная актерская игра. Это должна была быть дуэль актера и текста, философский диспут, личность и слово. Характеры типажи Достоевского, но и автор целиком, отношение к автору лично актера Олега Борисова, который к тому времени общался с бесами и с Достоевским уже много лет. Уж он-то прочел роман внимательно. После его ухода я наткнулся в опубликованных его дневниках на запись 1981 года, то есть сделанную за 10 лет до нашей встречи с бесами. Как интерпретация слова становится процессом поэтическим, мыслительным, не механическим? Как, например, воспроизвести лексику Кириллова в «Бесах»? Его неумение собрать мысли в точку. То, что он говорил, как-то неграмматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составлять фразу подлиннее. Как это передать? Люди сочинили правила правописания и правила поведения с целью упорядочить, так сказать, усреднить себя, привести к какому-то знаменателю, желательно, хорошо им знакомому, привычному. Кирилов с этим боролся. Я всю жизнь не хотел, чтобы это только слова. Я потому и жил, что все не хотел. Ему нужно было сказать свое слово. Какое слово, сказал Кириллов, известно? Вот так примерно мы и работали. Выверяли главные сюжетные линии, характеры, старались не потерять ничего, чтобы работало на идею романа. Сокращали текст, вынуждены были сокращать, но шли сквозь роман. Впереди нас ждали тринадцать часов эфира, огромная эпопея. Олег Борисов читает бесов Достоевского. Все понимали историчность момента, чувствовали, что стоят на пороге события. На Худсовете, на Редсовете было принципиально решено поставить бесы в план фондовой записи. Это была и заявка Олега Ивановича, и встречное желание радио. И это было действительно историческое решение. Что такое фондовая запись? Это хранение на века». Кроме особой технологии работы, самый тщательный, отвечающий самым высоким требованиям, это обязательно как минимум два мастера и большое количество вариантов записи. Если предполагалось 13 часов эфира, то записали мы, наверное, часов 26. Иногда у нас существовало по 2-3 варианта одной и той же главы романа. В этой работе, как мне показалось, проявилась... Не знаю даже, как сказать, религиозность, что ли, Олега Ивановича, или шире, духовность, святое отношение к каким-то принципиальным вещам, к чести, к духу человеческому, к смерти, к предназначению. Однажды после записи я почему-то спросил его, часто ли он обращается к евангельским текстам. Он сказал как будто буднично, не красуясь. Это одна из трех книг, которые, пожалуй, рядом всегда. Библия, Гоголь и Достоевский. Неожиданное сочетание. Работал он, конечно, на излете и на пределе сил. Это был не последний год его жизни, но, мне кажется, он уже что-то предчувствовал, будто торопился. Жил тогда уже за городом и всегда очень точно планировал время. По-моему, еще доигрывал Павла, снимался в Болгарии в телефильме «Единственный свидетель». Это для него, помню, были значимые вещи. Но и нам он щедро давал время. На шесть месяцев вперед его жизнь была тщательно расписана между семьей, домом вне Москвы, киноэкспедицией и радио. Наша огромная студия вся работала на Борисова. Все понимали, что происходит. У нас в ДЗЗ бывали случаи, когда артист быстренько прибежит, быстренько отчитает что-то, бросит нам этот подарок, а дальше хоть трава не расти. С Борисовым этого даже представить себе было нельзя. В прямом смысле слова мы с ним и не репетировали даже. Больше просто разговаривали — Вели иногда многочасовые телефонные беседы, встречаясь перед самой записью, что называется, сговаривались. А мелочь по тексту, нотный стан, закорючек, он рисовал уже сам. Это было как в театре. Уже не застольный период, но еще не сцена. Переход от стола к сцене. Когда еще примериваешься к роли. Когда текст еще можно держать в руках и, если что, подглядеть. Главное, нащупать характер, наметить событийный ряд. В каждой главе мы выбирали одного главного героя. И Борисов скупо, но проживал именно его жизнь, а в уме пытался держать все. Говорил, мне это как актеру интересно. В новой главе являлся новый герой, и он доминировал и на его жизни теперь сосредотачивался Борисов. Это даже голосово было размечено, хотя голосом он не играл, только чуть-чуть тонировал героев, старался уловить лексику, склад речи, музыку речи, даже корявый. Ставрогин, Верховенский, Шатов, Кирилов, тут были все. Женщин он очень хорошо проживал. Мы искали краску, звуковую, жизненную каждому персонажу, и при этом пытались держать в голове всю композиционную махину. Мы могли какое-то время не встречаться с кем-то из героев, но всегда после записи напоминали друг другу. Не забыть, что сделали то-то и так-то, не терять перспективу. Часто, начиная новую главу, прослушивали старый материал, чтобы подхватить интонацию. Это было как раз то, что советовал Олегу Ивановичу, его киевский режиссер Хохлов, определить клавиатуру роли, понять, чего больше — фа-диезиков, ре-бемольчиков или все по белым. Это был такой странный, но завораживающий полутеатр. Вот нет ничего. Ни музыки, ни шумов, ни иных средств выразительности, которыми бы актера можно было прикрыть, поддержать. Только огромный мир, где-то там, за микрофоном, и актер один на один с бесами». Олег Олега Ивановича были любимые персонажи среди героев-бесов, хотя в жизни он таких, наверное, не любил. Мы никогда не говорили об этом, но мне порой казалось, что под персонажей Достоевского он подставлял иногда каких-то конкретных людей. Не плюсовал, не шаржировал героев, но чувствовалось, что его отношение к ним было очень конкретным. Мне казалось, он будто говорил себе, дай-ка я обо всем том, что знаю, что было со мной. Что сейчас происходит, выскажусь. В бесах он высказался. И, может быть, освободился. Я спрашивал иногда, как он работает дома. Он отвечал, довольно скупо. Дальше я фантазировал. У него, кажется, любимая собака была, Ванькой звали. Играла с ним еще в спектакле БДТ «Три мешка сорной пшеницы». А после Ванькиной смерти появился Кеша. Так вот, у меня создалось ощущение, может быть, я придумываю, что где-то на чердачке своей дачи или на крыльце на ступеньках он и репетировал, вместе с Кешей. Кеша был его первым слушателем. «Я никогда не бывал в этом доме, который он так любил». Но знаю, что где-то там стояла газонокосилка, которую он любил косить траву. Где-то там он пристроил свой переплетный станочек, приобретенный, чтобы самолично оправлять любимые публикации из журналов и старые книги. Я не был там, но точно знаю, просто вижу. Вечер. Настольная лампа под абажуром, вьющаяся над светом мушкара. Олег Иванович в одиночестве склонился над книгой и разговаривает с Кешей о Достоевском, о бесах. Запись бесов оказалась очень тяжкой. Это было дико трудно, и морально, и даже просто физически. Я, режиссер, после записи сбрасывал пару килограммов, что уж говорить об Олеге Ивановиче. Он все-таки уже тогда был болен. Я видел, как даже милиционеры в нашем ДЗЗ провожали его сочувственным взглядом. Говорили с ним как-то особенно деликатно, видели, что нездоров. Я помню его усталое лицо за стеклом машины, которая после смены увозила его в Ильинку. И одновременно эти записи были счастьем безумным. Мы почти ни на что не отвлекались, никуда не ходили. Актеры иногда любят поработать, а потом поболтаться по коридорам, снять напряжение, в буфет забежать, покурить, с редакторами потрепаться. А мы даже если и ходили в буфет, то только чай углотнуть и что-нибудь пожевать. Мало вели пустопорожних разговоров, чаще молчали. Встречаясь взглядом, просто улыбались. У нас была общая тайна. Мы дело делали, самое интересное. И к нам тогда никто не клеился. А клеились обычно всегда, когда я сидел в буфете с кем-то другим. У нас, видно, лица были какие-нибудь отрешенные, нездешние. Поэтому народ нас с почтением приветствовал и обходил стороной. К Борисову и без бесов, наверное, просто так было не подкатиться. Говорили, что он тяжелый человек. А в чем тяжелый? Мало кого подпускал к себе, огрызался. Но если он кого-то не подпускал, то потом, как правило, выяснялось, что человек того стоил, или обстоятельства были таковы. А если уж ты проходил у него проверку, общаться можно было спокойно. Мне с ним было легко. Пристроек и реверансов нам не потребовалось. Может быть, потому что мы ничем другим, кроме дела, не занимались? У нас была встреча по конкретному делу и очень мужские взаимоотношения. И мне кажется, что такой тип отношений он ценил. Мы понимали масштаб того, что делаем, хотя вне записи говорили о вещах, которые ее, как правило, не касались. Бесы разбередили в нас многое. О музыке много говорили, чаще классической, не специально, а к слову. То он на концерте каком-то побывал, то что-то по радио слышал. Он был очень музыкальным человеком, хотя внешне, наверное, не производил такого впечатления. Очень тонко чувствовал музыку, она могла пробить в нем слезу. Все время про книги говорил. Про книги, которые больше, чем книги. О природе много говорили. Хотя что такое Много. Мы могли сказать слов «десять», но оказалось, что это много. О театре старались не говорить. Он никогда и никого со мной не обсуждал, хотя было ясно, что театр для него — источник раздражения, а радио было отдушной, несло покой. Здесь и тревога была другой, чем в театре. Она случалась только по делу. Детство он часто вспоминал, как будто туда возвращался. Может быть, это и есть предчувствие смерти, когда человек вдруг начинает прокручивать свою жизнь назад. По его словам, выходило, что все, что он делал в жизни, началось в детстве, и все вышло не случайно. Он был человеком обстоятельным, интересовался многим. «Масонством, в частности. И не случайно в масонах его интересовала прежде всего стоическая философия, умение не болтать языком, глубинная почта. Мне все-таки кажется, что он предчувствовал смерть. Я видел, как он внутренне торопился доделать большую работу». Если сопоставить его работу с его жизненными обстоятельствами, тогда, может быть, эта работа и держала его при жизни. Это я после его смерти придумал. Я уговариваю себя, что это было именно так. Работа, которая вроде бы его истощала, на самом деле продлевала ему жизнь. Я в эти шесть месяцев, что мы работали над бесами, реалий бытовых не помню совсем. Не помню, чем занималась моя дочь, ссорились ли мы с женой, был ли у меня насморк. Помню только бесов. Мы с Борисовым были похожи, наверное, на двух волов, которые пашут землю. Мы действительно пахали, но мы точно понимали, что это не бесполезно, и были уверены, что потянем, сделаем, и получится только бы успеть». Олег Иванович, приезжая в студию, мог быть не в духе, мрачен, нездоров. Потом в студии, что бы ни было, он отогревался, преображался. А после записи мог снова сникнуть, снова стать мрачным. Но ни состояние до, ни состояние после никак не омрачало нашего рабочего настроения, не влияло на процесс. Смены были большие, по 3-4 часа записи, но мы уже приноровились друг к другу, срослись. У нас была своя небольшая рабочая семья, с нами работали одни и те же операторы, одни и те же техники, редакторы... Олегу Ивановичу было все-таки важно видеть одни и те же лица. Все-таки он был актер, ему иногда вдруг нужно было глянуть на нас из аппаратной и встретиться взглядом со знакомым человеком, ощутить поддержку, проверить впечатление. Иногда он выбегал к нам прослушать записанное, все время сопоставлял в уме то и это — «А, я понял, поймал. Здесь нужна другая красочка. Все, я пошел!» Со стороны мы напоминали, наверное, стаю заговорщиков. «Мы будто прожили с бесами огромную жизнь. Мы ощущали, что сделали большое дело. И никакого сожаления, что чего-то другого в этот момент не заметили, что что-то прошло мимо нас. Что-то мы в жизни прозевали». В стечении обстоятельств было, конечно, фантастическим. Время переворотов, политический ажиотаж, партии, дебаты, демонстрации, реформы, телевидение тоже перестраивалось, бурлило. Одни люди в вмиг строили себе карьеру, у других также в вмиг карьера рушилась. Раскололся и наш радиокомитет. А мы ничего этого не слышали. Мы работали, мы отгородились от внешнего мира. И в этой лобуде, которая нас тогда окружала, и в театре, и в жизни, и в политике, и которой Олег Иванович, я думаю, относился неважно, мы вдруг оторвались от земли. Мы придали своему существованию смысл, причем высокий. Самое смешное, что в итоге мы совпали с так называемыми предлагаемыми обстоятельствами. Сначала мы обогнали события, а мир затем догнал нас. Эфир бесов прошел в августе 1991 года. Вот это был пиар-ход, сказали бы сейчас. Но это была жизнь, поэтому и не было в наших бесах пошлой, прямолинейной аллюзионности только страшное даже для нас самих узнавание. Мы записали, а тут вдруг и произошло. Ты смотри, вот они, бесы. Нас даже не тревожило в тот момент, а вдруг все это канет в лету. Меня совершенно не волновало. Думаю, что я Олег Ивановича пойдет это в итоге в эфир или не пойдет. Сделано и хорошо. И никакой досады. Ах, как же так? А вдруг этого никто не услышит? Я это слышал, я это сделал. И мне этого достаточно. И никаких страданий по этому поводу. Это и был, по-моему, тот самый случай, про который у Михаила Булгакова сказано. Рукописи не горят. По скриптум. Хотя, знаете, сегодня мне бы хотелось узнать судьбу этой записи, я по ней соскучился, потому своему ощущению, наполненности, осмысленности жизни, соскучился. Надеюсь, эта запись жива. Она ведь бесценна с точки зрения культуры и истории. Хотя... Столько воды с тех пор утекло, столько начальства поменялось. С начала 90-х годов телерадиофонд, то есть наш архив, Стал самостоятельным предприятием, у него теперь все права на хранение и воспроизводство этих старых записей. Как минимум, бесов бы надо обнародовать, еще раз пустить в эфир, чтобы люди это услышали. Масштаб этой работы Олега Борисова даже трудно представить.